Виктор позвонил только однажды, сообщил, что был прав в своих предположениях. Бюро давно расследует действия иранских спецслужб на территории США. Виктор нашел правильные контакты и добился, чтобы его включили в эту группу. Мы будем пытаться найти тех, кто занялся тобой. Больше я пока ничего не могу сказать. Если что-то вызовет у тебя подозрение, сразу сообщай мне. Теперь я твой адрес. Главное, не импровизируй. «Не пытайся заняться самостоятельным расследованием. Это слишком опасно». «Виктор Андреевич, полностью от расследования я, конечно, не удержался». «На моем пути возникла начинающая актриса иранского происхождения, некая Самира Дакхани. Тут и святой бы не удержался». «Вот как?» Было очевидно, что это не насмешило, а насторожило Виктора. «Я наведу о ней справки». «А нельзя ли заодно навести справки о Кэтрин Соболев?» «А это кто такая?» Хорошенькая новенькая, в Рейгане, только что из России. А о ней, к сожалению, Google ничего не знают Мы что, твоя служба знакомств? Кстати, не вздумай болтать о бюро, даже самым близким, даже Светлане. Я ей полностью доверяю, но чем меньше она будет знать, тем меньше опасности для нее самой. Слишком поздно. Патрик Донован уже в курсе. В его сетевом магазине появился покупатель, который во что бы то ни стало хочет купить газырь. Патрик пытался уговорить меня согласиться на сделку. а «Вот как? Это может быть ниточкой к этим людям. Сделка позволит ФБР выследить покупателей. Выслеживайте сколько угодно. Это был некто «Love of Persia» 2017. Патрик не смог определить его IP, но, по-моему, это жулик. Или Патрик что-то скрывает. А он будет готов помочь нам. «Спросите его. Я ему не доверяю и дел с ним иметь не хочу». Но ему очень нетерпелось совершить эту сделку. Между прочим, он предложил мне 50 тысяч. Виктор присвистнул. Неужели за газырь предложили такую сумму? Надеюсь, вы найдете этого лафа в Персия 2017. Мы постараемся. В больнице я продолжал невольно выделять Соболеву из числа новичков. В основном потому, что она говорила по-русски. Говорила, правда, мало, зато... Толковый по делу. Впрочем, интерес мой легко вписывался в рамки правил общения старших врачей с врачами-резидентами. А рядом с экзотической Самирой Екатерина казалась невзрачной, как Василек рядом с Сфаханской розой. Вдобавок, однажды я подошел к больнице в тот момент, когда к тротуару лихо подрулил «Рэнч Ровер Спорт». Из пассажирской двери вышла Екатерина. С водительской стороны возвышалась гора мускулов. В открытом окне торчал загорелый волосатый локоть. А Вот значит, какие брутальные мужчины, нравятся сдержанной и невозмутимой докторше. В другой раз она при мне позвонила и попросила некоего Денниса встретить ее через час. Деннис так Деннис. У молодых женщин всегда оказывается какой-то Деннис. Похоже, этот Деннис воображал, что обладает сокровищем. Каждый божий день привозил ее в больницу и встречал в любое время суток, насколько бы она ни задерживалась. Но как врач Соболева действительно оказалась сокровищем. Я понял это, когда она ассистировала мне на операции грыжи. Пациент Марк Уорнер, пенсионер, бывший учитель математики, маленький и хрупкий старичок, жена такая же милая старушка из-под вида библиотекарш. Операция была проще некуда. Пока я зондом устраивал сетку под попочное кольцо, Паркер, наш анестезиолог, делился подробностями самого яркого события прошедшего уикенда — починки бассейна. Потом, не меняя интонации, бросил. Упало давление. На своем мониторе я продолжал следить за собственными действиями. Мямлю Паркера перебил взволнованный голос Екатерины. «А доктор Воронин, взгляните на наш монитор. Судя по второму и пятому отведениям, это массивный инфаркт». Я взглянула, она была права. Инфаркт. Екатерина уже отдавала указания. «Доктор Паркин, поддерживайте давление. Доктор Воронин, качайте. Протокол...» Вообще-то руководство реанимации должен был взять на себя анестезиолог, но Мямля Паркер утонул в своем бассейне и упустил момент. Я немедленно принялся качать грудную клетку. Через минуту захрустили ребра, крошечный деликатный орнер ломался в моих руках. Я с ужасом чувствовал, как жму ему на грудную клетку, но продолжал. Я слишком боялся потерять его. Катерина уверенно командовала. «Дайте ему капельницу нитроглицерина. Останавливается сердце. Адреналин». Я подумал, сейчас будет мерцание желудочков. И тут ее голос ответил эхом. «Мерцание желудочков». Теперь я даже с некоторым любопытством ждал, что она предпримет дальше. «Один миллиграмм адреналина. Быстро». Она разыгрывала реанимацию, как по учебнику. Паркер ввел адреналин внутривенно, вызвал дефибриллятор. Екатерина взяла электродиоды. «Отойдите, доктор Воронин. Даем шок 200 джоулей». Наложила электроды на грудную клетку. Линия на кардиомониторе стала прямой. «Ну же, Марк, давай, поднатушься. снаружи тебя ждет жена-старушка». Мы стояли и с замиранием смотрели на экран. Наконец появился синусовый ритм, сердце билось нормально. Паркер пришел в себя и проверил у пациента пульс. Тело было спасено, осталось убедиться, что и мозг пережил случившееся. Я быстро заварил сосуды, рану зашили, наложили повязку, Паркер разбудил больного. «Марк, как вы себя чувствуете?» Вот теперь я убедился, что голос Екатерины способен звучать ангельски нежно. Мм, Он поморгал, сморщился. «В груди очень болит». Все с облегчением заулыбались и принялись наперебой поздравлять его. Я кивнул Екатерине. «Доктор Соболева, давайте вместе все объясним жене нашего Лазаря». Нам предстояло представить миссис Орня, сломанные ребра мужа, чтобы она была нам благодарна, а не накатала жалобу. Но едва я снял перчатки, как раздался звонок. Взглянул, мать, у нее есть этот удивительный дар, звонить не вовремя. «И не ответить нельзя. Сегодня я пропустил уже три ее звонка. Из многолетнего опыта я знал, что за пропущенные четвертой начнутся обиды. Екатерина, идите к мисс Уорнер, я вас догоню». Отошел за угол. «Мам, прошу тебя впредь никогда ничего не говорить обо мне и о моих делах Патрику». «Саша, о чем ты? Да я ничего не знаю, что я могу ему сказать. Мне в голову не приходило, что это был какой-то страшный секрет». Ведь он прекрасно знал, что нас с тобой ограбили из-за этого газыря. И что, Патрик — это практически семья?» Это меня взбесило. «А может, он твоя семья, моя — мой прадед Александр Воронин, мой дед Михаил Воронин и мой отец Артем Воронин. Но никак не прохиндей Патрик Донован. Небудь он письма твои украл?» «Я не желаю ничего этого слышать. Я совершенно точно знаю, что это не мог быть Патрик. Откуда ты знаешь?» Она запнулась, но тут же твердо заявила. «Знаю все». Я не обязана перед тобой отчитываться. Ты плохо к нему относишься и постоянно издеваешься над беднягой. Он не совершил ничего ужасного. Открыто пришел и предложил тебе исключительно выгодную сделку. Как насчет того, чтобы просто подумать над его предложением? Мама, я не стану продавать единственную вещь, оставшуюся от прадеда. Я не настолько нуждаюсь в деньгах, чтобы торговать памятью собственных предков. Быстро распрощался и поспешил за Екатериной. Ох, напрасно я отослал ее в одиночку, умасливать старушку Уорнер. Беседа с родственниками требует деликатности и опыта. Любое осложнение в ходе операции близкие могут счесть результатом неправильных действий врача или чудом спасения больного. Здесь бесконечно много, значит, выбор слов, интонация. Я влетел в зал ожидания в надежде успеть исправить впечатление. И сразу понял, что опоздал. Миссис Уорнер спешила мне навстречу, протягивая тонкие дрожащие руки и светясь от счастья. «Доктор, дорогой доктор, спасибо, что спасли Марка!» Екатерина стояла рядом и улыбалась. Оказывается, она умела улыбаться не только ртом и глазами, но даже бровями. И на щельках у нее оказались ямочки. Она бросила на меня веселый взгляд, в котором А вы, доктор, во мне сомневались, ай-яй-яй!» «Это было наше общее усилие, миссис Уорнер. Вот доктору Соболевой скажите спасибо, она главный кудесник». Кудесник-некудесник, кудесник, но правда молодец, не расчарялась и с честью выдержала первое настоящее испытание. Я хотел позвать ее после работы в бар отпраздновать боевое крещение, но вспомнил бицепса Денниса, вспомнил параграф, устанавливающий рамки отношений старших врачей с резидентами, и воздержался. Только когда вернулся в операционную, спросил... «Доктор Соболева, вы вроде искали теннисный клуб. Если хотите, я с радостью порекомендую вас в своем Гриффине. Корты у них отличные. Старейший кантри-клуб, в нем еще Эрл Флин и Хамфри Богард состояли. А теперь кто? А теперь такие, как я. Что делать? Все в мире катится по наклонной, зато от госпиталя всего четверть часа». Только потом я подумал, что клуб давал дорогой, резиденту не по карману, и пожалел о своем предложении. Но оно вступило. С тех пор время от времени я видел ее на корте, один раз даже сыграл с ней, играла она хорошо, но я поднапрягся и все же выиграл в третьем сете на тайбрейке, чем, само собой, остался очень доволен. Больше я с ней никогда не играл, слишком дорожил одержанной победой. Екатерина нагло использовала приемы, которые Международная федерация тенниса давно должна была запретить. При каждом скачке махала косой и доставала мячики из трусов. Да, я еще неприятно почувствовала, что играть под тяжелым взглядом Денниса весьма сложно. Он ждал ее на скамейке. сдавался у мужика нет другого дела, кроме как сторожить свою девушку. В следующий раз, когда нам снова выпало работать вместе, Она пожаловалась на боли в шее от постоянного неудобного положения у операционного стола. Я посоветовал связаться с моей матерью. Мать буквально дифирамбо пела о своей преподавательнице йоги. А в бар я повел Самиру. В конце вечера предложил пойти к ней. Каждое наше свидание заканчивалось у меня. И мне было любопытно взглянуть, как живут знаменитые актрисы, до того, как становятся знаменитыми. Но Самира отмахнулась. «Нет, что ты, у меня сущая конура, и та вся забита моей обувью. У тебя гораздо приятнее». В том, что ей было приятно в моем доме, я не сомневался. Но она не спешила покидать его. Я уезжал на работу рано, в это время она еще дрыхла, разметав по подушке гриву и выставив из-под одеяла божественную ногу. Не знаю, когда она уходила, из-за нее я не ставил дом на охрану, но по возвращении я всегда обнаруживал ее следы. Брушная бассейна полотенца, рассыпанную в джакузи соль мертвого моря, забытый на кухонном мраморе сок, сгоревшие в тостере гренок, лак для ногтей в моем кабинете, кружевное белье в спальне. Любопытная, нахальная она заполняла собой все пространство. Распространялась по всему дому. Вообще она была самым милым, неуемным и беспечным шпионом на свете. Как-то в минуту нежности она предложила. «А давай мы с тобой страшно разбогатеем. Я буду Бонни, а ты Клайд». Я перевернулся на спину и уточнил. «Почтовые поезда будем грабить?» «Нет, не поезда, а банки. Вместе ты и я. Я знаю, как. Мы страшно разбогатеем». Я тоже знал, как. Такая в сейфы волшебной палочкой-выручалочкой. Видимо, его газыря. Правда, наиболее вероятные последствия я представлял себе несколько иначе, чем Самира. Бони и Клайда в конце застрелили, кстати». «Не говоря уж о том, что на это нужно свободное время. А у меня в клинике запись до следующего года». Она потянулась, прижалась, и я потерял нить беседы. Я охотно прощал ей излишнее любопытство в надежде, что благодаря этим оплошностям Виктор выведает, кто подослал ее ко мне». Тем более, что никаких секретов я все равно не мог выдать. Я сам не знал ничего, что могло бы заинтересовать шпионов или охотников за миллиардами. Ни об офшорных счетах пихлеви, ни о действиях моего отца в Кабуле, ни о его работе в ЦРУ, ни о том, что могло скрываться в пропавших семейных архивах. И Газырь мой, как мне тогда казалось, был припрятан надежнее Кащеева яйца». Понедельник начался со звонка из приемного покоя. Мне сообщили, что там только что приняли раненого с полевым ранением в колено. Он назвался другом семьи Воронина и попросил позвать меня. У меня ёкнуло сердце. ЦРУ, ФБР, контрразведка. Может, это тоже дело рук иранских спецслужб? Я помчался вниз, даже не дослушав. В регистратуре приемного покоя девушка бесконечно копалась в компьютере и, наконец, заявила, что пациента по имени Виктор фон Плейст у них нет. «Проверьте просто плейст». «Нет, плейста тоже нет». «Значит, несправимый конспиратор здесь под каким-то вымышленным именем. Я заглянул в зал ожидания, потом прошел по коридору, заглядывая в каждую комнату. В четвертой палате в койке окна утопал маленький мужчина с черными усиками, словно приклеенными к бледному лицу». «Патрик, так это вы меня вызывали? Что вы здесь делаете?» Я все еще оглядывался в поисках Виктора. Патрик, по моим представлениям, мог попасть в больницу с острым приступом к или с грыжей, но не с огнестрельным ранением. Он жалко улыбнулся и трагически произнес. «Да, это я вызвала вас, Алекс». «Что с вами? Светлана знает, что вы здесь». «Я жертва собственной жадности и глупости, и я очень сожалею, что невольно поссорил вас с матерью». «Об этом не тревожьтесь, мои отношения со Светланой — это мое дело, вы здесь ни при чем». «И не называйте ее моей матерью», — добавил я мысленно. «Я хотел успеть рассказать вам, что произошло. Рассказывайте, не томите». Я приподнял одеяло, правое колено Патрика было перебинтовано, на бинтах проступало кровавое пятно. «Алекс», — Патрик почти шептал, — «помните, я говорил, что кто-то хотел купить у меня газырь?» «Конечно, помню». «Прошу вас прощения, Алекс. Это была чудовищная глупость с моей стороны». «Но мне предложили так много денег, что я подумал...» Он махнул рукой. «Неважно, что я подумал». «Вы подумали, что все средства хороши, чтобы завладеть им? А вы, случаем, не подумали, что здесь что-то нечисто, если за вещь готова платить во сто крат больше, чем она стоит на рынке в базарный день?» «Конечно, я понимаю, что этот газырь имеет какое-то отношение к деньгам Мохаммеда Пехлеви». «Но ведь вы все равно не знаете, как их достать. Я хотел, чтобы мы поимели с этой паршивой овцы хотя бы клок шерсти». Он ухватился за мою руку. «Мы все можем выиграть на этом деле». Я вырвал руку. «Похоже, вы сейчас просто сорвали банк». Мне хотелось превратить все в шутку, может, именно потому, что я понимал, что история совсем не шуточная. На меня даже пули не пришлось бы тратить. Хирургу достаточно переломать пальцы, и он потеряет самое ценное в жизни – профессию. Руки, конечно, застрахованы, но никакие деньги не возместят потерю призвания. Усы Патрика покаянно повисли. Лысина посерела, видно, он и впрямь был уверен, что умирает. Дело в том, что еще до того, как я узнал, как вы непримиримо настроены, я успел, понимаете, я решил поторговаться и потребовал сто тысяч. И уже на следующий день мне заплатили биткоинами всю сумму по курсам того дня. Вот этот преждевременный платеж меня очень напугал. «Как будто они не сомневались, что получит газырь. Я полагал, что начнутся переговоры, а я тем временем успею заручиться вашим согласием. Если вы не согласитесь, я всегда смогу объяснить, что не сумел достать требуемый товар и пойти на попятную, но со мной никто не спорил. Просто через день вся сумма лежала на счету». «Патрик, вы мерзкий старый жулик. Вы предложили мне за газырь всего 50 тысяч». «Да, да», — он умоляюще сложил руки это был ужасный просчет с моей стороны но все остальные деньги я твердо намеревался потратить на светлану клянусь тут она вас так поддержала алекс ваша мать желает вам только добра Поначалу она была согласна со мной что лучше отдать эту штуку добровольно за хорошие деньги чем продолжать хранить ее ценой кто знает может даже вашей жизни отрадно что вы со светланой полностью согласны насчет того что я должен делать с моим козырем алекс печально прошептал раненый. Я пробовал расторгнуть сделку. Я сообщил, что ничего не выходит, и предложил покупателю вернуть ему всю сумму. Даже не потребовал возмещения за свои хлопоты и уже понесенные расходы. Я хмыкнул. Не знаю, как Патрик хлопотал, но под расходами он наверняка имел в виду напрасно подаренную мне бутылку прекрасного бордо. Но покупатель не хотел даже слышать об этом. На прошлой неделе он написал мне снова и потребовал газырь, и пригрозил, что если я не верну ему его газырь, он уже назвал ваш газырь своим, меня ждут крупные неприятности. Похоже, они уже начались. «А вот вы шутите», — вздохнул Патрик, вжимаясь в постель. «А я сразу поверил ему, у меня не осталось выхода. Я нашел в сетевом антикварном магазине другой серебряный газырь начала XX века и отдал его посыльному». «Вот отлично, все деньги можете оставить себе». Руки Патрика потерянно шарили по одеялу. Тот газырь, который я выслал, голос его снова упал до шепота. «Вчера оказался в моем почтовом ящике, а сегодня в меня стреляли». «И по делу, — сказал я мстительно, — выстрел в колено — это всегда только первое предупреждение мафии». «Понятия не имею, что говорит человеку, который ради денег добровольно встрял в это дело, тогда как сам я заплатил бы большие деньги, чтобы выбраться из него. Патрик, хотите знать, почему моя мать отказывается выйти за вас? А потому что она была замужем за настоящим мужчиной, а не за спекулянтом чужими газырями». Он испуганно заморгал и окончательно превратился в птицу под дождем. «Я бы еще его помучил если бы не увидел в окно полицейскую машину, лихо заруливавшую на стоянку приемного покоя». Из машины вывалилась парочка копов и двинулась к больничным дверям. «Госпиталь всегда вызывает полицию при поступлении раненых, но у меня не было ни малейшего желания участвовать в этом расследовании». «Ладно, не падайте духом, верните деньги своему покупателю, объясните, что я не преклонен, и он оставит вас в покое». Патрик забился, как заяц в капкане. «Не уходите, Алекс, куда вы?» Он попробовал уцепиться за мой рукав, но я стряхнул его пальцы. «Меня вызывают в операционную. Я пойду мимо станции медсестеры и попрошу, чтобы кто-нибудь занялся вашим коленом». Купы уже шагали по коридору, я выскользнул из палаты и поспешил на свой этаж. Патрик, конечно, получил по заслугам, и все-таки невезущего комбинатора было жаль... Само собой, мне не нравилось, что история с «Газырем» приобретала все более зловещие черты. К взлому и ограблению теперь добавилось огнестрельное ранение. Те, кто искал «Газырь», делали это не просто очень настойчиво. Они проявляли еще и изрядную осведомленность. Как минимум, эти люди знали, что Патрик связан с моей матерью. Оставалось надеяться, что ФБР или полиция отыщут таинственного покупателя. А если нет, что тогда? Самое разумное было бы признать себя побежденным и отдать газы вымогателям через того же Патрика. Но это было бы позорной капитуляцией, недостойной моих представлений о чести и памяти предков. Я не хотел чувствовать себя трусом, у которого большие мальчики отжали папин подарок. И потом меня защищали Виктор и ФБР в придачу. Я совершил ошибку. Не уступил.